Глава двадцать шестая Несмотря на то, что, вернувшись в Иллирию, подполковник с трудом сумел подняться на третий этаж, сон был ему дарован глубокий и предельно освежающий. Проснувшись уже в первом часу дня, он принял бодрящий душ. С трудом, стараясь не особенно всматриваться в свой зеркальный лик, побрился и, кое-как обработав ссадины солдатским одеколоном, начал поспешно собирать вещи. Флотский чекист окончательно решил, что береговую увольнительную, которую с одобрения отташе генерала Волынцева он предоставил самому себе, следовало немедленно прервать и возвращаться на корабль, пока ещё на крейсер Краснодон. Хотя выходить в море он вместе с группой своих чекистов и решил на итальянцы, чтобы ещё раз антидиверсионно обследовать весь огромный корабль. Подполковник уже намеревался покинуть номер, когда в дверь постучали, и на пороге появилась Анна фон Жерми. Она уже успела побывать в своём номере, поскольку появилась пахнущей шампунем, с причёской, закреплённой белой вуалью, и во ослепительно белом брючном костюме, на лацканах пиджака которого рубиново переливались золотые броши, изготовленные в виде лавровых ветвей на кителях. Как тебе мой маршальский вид с мундир, поинтересовалась она, проверчивая перед Дмитрием, пока стюарт заталкивал в номер столик с бутылкой вина и обедом на двоих. Всем своим поведением она явно упреждала те ненужные вопросы, которыми способен был разродиться в эти минуты подполковник. Ныне живущим маршалом придётся срочно перешивать свои кители, подлаживаясь под твой манер. Верно переводил Гайдуг взгляд с женщины на столик и снова на женщину. Но мне давно пора находиться на борту крейсера. Не спорю, давно пора было, но ты-то всё ещё здесь, в Ильирии. Так что давай из этого и будем исходить. Легко тебе говорить, а мне ещё нужно предстать перед контр-адмиралом. Не нуди, гайдук, иронично поморщилась Графиня. У тебя в номере стол с бутылкой прекрасного вина и с ещё более прекрасной женщиной в роли собутыльницы. А ты что-то там бормочешь о своём адмирале и топчешься у двери с чемоданом, набитым домашними тапочками и прочим барахлом. Так ведь я и оскорбиться могу. Хотя помню, что ты всегда отличался какой-то особой занудностью. Но мне действительно нужно появиться на крейсере, а затем и на линкоре Джулия Чезаре, поинтересоваться, как работает группа моих контриков. А главное, во что бы это ни стало, явиться при светлые очи адмирала. Умело завершила его объяснение графиня, затем решительным жестом выпроводила из номера замешкавшегося стюарта и только потом продолжила. Твоя сапёрная группа во главе со старшим лейтенантом Ветренко ещё раз по собачьей обнюхала всего итальянца. Никакой взрывчатки не обнаружила. Выведение из строя кое-каких приборов и приспособлений это на лицо, но занимаются этим люди из будущего, экипаж от Джулиа Чезари. Связь со всеми офицерами, отвечающими за безопасность кораблей, твой доблестный заместитель капитан Конягин поддерживает. Никаких попыток диверсий или провокаций не наблюдалось. Конягин докладывал об этом тебе лично. Всё ещё не мог избавиться от налёта занудности Гайдук. Анна решительно уселась за стол, жестом хозяйки указала место напротив себя подполковнику, лишь дождавшись, когда он решится оставить в покое чемоданчик и приобщиться к трапезе. Она объяснила: Полковник Рогов пригласил контр-адмирала Ставинского в ресторан, где они так же мирно обедают, как сейчас будем обедать мы с тобой. Для командира албанского конвоя полковник Рогов, человек от штаба генерала Волынцева, с которым адмирал успел основательно познакомиться. А вместе они, высокопоставленные чины и зорганов, которых наш бесстрашный флотаводиц опасается сильнее любого вражеского фрегата или шторма. Прости это адмиралу, поскольку не он один. И на то есть свои причины. Во время сталинской чистки военных кадров он только чудом вырвался из рук НКВДшников Каспийской флотилии. Тебя, кстати, он тоже опасается поскольку ты единственный, кто по прибытии на базу способен хоть как-то омрачить лазурное впечатление от его албанского похода. «У Ставинского лазурные впечатления?» — недоверчиво взглянул флотский чекист на фон Жерми. «С какой стати?» «О нет, к его лазурным грезам я не причастна, если ты имеешь в виду это. С меня достаточно служебных секс-романов с Аташе-генералом и полковником Роговым». Так что пользуйся их плодами, гайдук, безбожно пользуйся, и хватит пялиться на меня. Разливай вино. Кажется, наши с тобой отношения достигли того уровня бесшабашности, когда мы можем откровенничать друг с другом на любую тему. Можем, естественно, о том, что произошло сегодня ночью. Адмирал уже уведомлен. Ты будешь очень удивлён, однако об этом я тоже позаботилась. У стаме всё того же полковника Рогового, естественно. Когда ты рядом, Анна, я перестаю чему-либо удивляться. Просто-напросто отвыкаю от этой способности, честно говорю. До сведения адмирала под большим секретом доведено, что на берегу ты выполняешь особое задание органов, которое стоит на контроле в самых верхах, и что после возвращения тебя уже ждут повышение в звании и орден Она встретилась с недоверчивым взглядом подполковника и пожала плотно взбитыми плечиками своего кителя. Ну, полной убеждённости нет, однако задача такая перед отташе генералом и полковником поставлена. Надеюсь, они восприняли твои слова как приказ, который не подлежит обсуждению. Всё-таки не сумел удержаться от улыбки флотский чекист. Сразу оговорюсь, в возможностях Рогового не уверена потому и воспринимаю его как вспомогательный калибр. А что касается генерал-лейтенанта Волынцева, то его связи, авторитет в сферах контрразведки, а главное, напористость тебе известны. В то же время полковник старательно выполняет свою миссию здесь, на берегах Адриатики. Так что все пределы. Бутылка всё ещё хранила на запотевшем стекле незримые остатки льда. Само же красное вино с какой-то незнакомой этикеткой и замысловатым названием, то ли на французском, то ли на итальянском, воспринималось не только организмом, но и самой душой гайдука, как божья роса у иорданских источников. И всё же хочу уточнить, о ночном инциденте адмирал уведомлен в самых общих чертах и под тем соусом, что тебе даже пришлось вступить в схватку с вражескими агентами. Так оно по существу и было, мрачно заметил флотский чекист. Это была схватка во всех смыслах. Тем не менее, сцены с подземельями местной контрразведки и чаепитиями у гостеприимного майора Шмагина нами благоразумно упущены. Завтра в 13:00 в присутствии представителя международной репарационной комиссии над Джулие Чизари состоится официальный спуск итальянского флага после которого весь итальянский экипаж перейдёт на борт своего корабля сопровождения. Уж не помню, как там его именуют. Кстати, я тоже буду присутствовать на этой церемонии по линии Международного Красного Креста. А послезавтра утром состоится общее построение советской команды и итальянца с поднятием флага вашей страны и Черноморского флота, и тоже в присутствии членов репарационной комиссии. Таков порядок. Они выпили и какое-то время молча расправлялись с лангетом, щедро окаемлённым посреди тарелки жареным картофелем, пересыпанным тонкими волокнами говядины, судя по вкусу, извлечённой из банки с тушёнкой. Это приправленное острым пряным соусом блюдо, как и вино, которым он мелкими глотками запивал почти каждую порцию, показались Дмитрию настолько вкусными, что не хотелось отрываться от них даже на светскую беседу с дамой, которая столь щедро угощала. Общий расклад понятен, всё же проворчал он сквозь набитый рот. Однако остаётся ещё один, последний по этой теме вопрос, связанный с твоей предстоящей встречей с бароном фон Штубером. Как не трудно было догадаться. 2 часа назад мы должны были встретиться с бароном, однако он не явился и уже вряд ли выйдет на связь. Не верю, что он отречётся от желания шантажировать меня и вообще откажется от такого троянского коня в самом логове вражеской контрразведки. Мне тоже в это не верится. Шубер прекрасно понимает, что идти с повинной по поводу плена в 41-ом тебе поздно и крайне невыгодно. Поэтому так или иначе, а до конца засвечиваться перед своей же контрразведкой тебе не захочется. Не исключено, что он узнал о твоём аресте местной контрразведкой и не решился сходить на берег, дабы не оказаться в тех же подвалах. На борту итальянского линкора все кубрики, которые бы уже приняты нашей командой, а большинство ещё и опечатаны, засвечивать тебя во второй раз тоже не хочет, поэтому и затаился на итальянском исминце сопровождения. Убрать бы его, что ли, Гайдук вопросительно взглянул на Анну и тут же отвёл взгляд. Понимаю, что я должен был сделать это прямо здесь, во влёре. Только не надо казнить себя. Ты же знаешь, что здесь это было невозможно. Если, конечно, ты не самоубийца. К тому же не исключено, что этой информацией владеет кто-то из подручных Штубера. Наверняка он таким образом подстраховался, прежде чем выйти на связь с тобой. Конечно, я могу пустить по его следу своих гончих. Есть у меня несколько парней, которые терпеть не могут эссесовцев и нажимают на курок, не терзаясь никакими сомнениями, но пока что не время выводить баронов из игры сейчас, когда намечается большая диверсионная операция с участием самого князя Баргези, а возможно и Скорцини, операция, в которую уже втравлены несколько наших сотрудников в том числе отташе генерал Рогов и я, и которая уже получила благословение Москвы, нет, это было бы неразумно. Согласен, исходя из интересов контрразведки, убирать что, убира прямо сейчас неразумно, согласился подполковник, так и не решившись напомнить графини, что в данном случае он ещё и обязан позаботиться о своих собственных интересах.